Глава вторая. Неладное дело. Гусли сидел в тайном домике на Ягодной поляне и рассматривал энциклопедию о драконах. Там было написано, что за свою долгую жизнь драконы способны освоить до ста иностранных языков. Но языковые тонкости различают не сразу. Гусле свел глаза к носу и посильнее высунул язык. Он водил им вправо и влево, пытаясь рассмотреть тонкости. «Наверное, я их и правда пока не различаю», — подумал дракончик и продолжил чтение. Глава про принцесс, которых иногда похищают драконы, ему очень понравилась. Сам гусля никого похищать не собирался, но догадался кое о чем. Он вспомнил, что у волшебника Арсения был медальон, а внутри картинка девочка с золотыми волосами. Красивая! Гусле понял, что это точно принцесса и что Арсений точно похитит ее раньше любого дракона. Дальше было непонятное про какие-то врожденные способности к телепатическому общению. Гусли решил при случае спросить у кота, ценны ли это способности и что с ними делать. В дверь постучали. «Не знаю», — откликнулся Гусли. «В каком смысле?» — уточнил женский голос. «Папы нет. Я дома один, чужим открывать нельзя. А ждет ли папа кого-нибудь из своих, я не знаю. Я вам так и сказал». За дверью молчали. Эй! позвал гусли. Вы чего там? Вы теперь должны ласково говорить. Гуслятушка дитя, тушка, твоя мама пришла. Только я вам все равно не открою. Жаль, что вы не мама, правда? А где твоя мама? За дверью ждали ответа. У меня только папа, кот. «Не может быть!» «Это ваш не может! А мой, как родился котом, так котом и вырос!» «А ты, выходит, котенок?» «Ну...» — гусли немного подумал. «Папа меня так и называет, мой котеночек. А вас как зовут?» А меня срочно зовут дела. Извини, я ошиблась. Ты не говори никому, что я приходила. А то папа рассердится, что ты с незнакомыми людьми разговариваешь». «Ладно», — согласился Гусли, — «я скажу, что вы не приходили. А зачем вы не приходили?» Гусли навострил уши, уловив удаляющиеся шаги. Он тихонько подошел к двери и приложил ухо к замочной скважине. Тишина. Дракончик отодвинул задвижку и одним глазком заглянул в щель. «Гусля!» — окликнул его хорошо знакомый голос. «К тебе кто-то приходил?» «Он не представился», — ответил гусля, тщетно повертев головой. Дракончик уже знал, что все равно никого не увидит. Голос появлялся из ниоткуда, пропадал в никуда, а его владелец упрямо не показывался. «Я думаю», — вздохнул дракончик, «это была опасная женщина, переодетая в неопасную, та самая, которая хочет нас изловить. Я почему-то чувствую, что это она». «Запирайся и не вылезай, пока кот не вернется!» — велел голос из леса. «Неладно дело!» А, -а, -а «Подождите!» — попросил гусли. «Объясните мне важное!» «Ну?» «Вы из-за нее не хотите быть видимым? Боитесь, да?» — голос фыркнул. Ха, Вот еще!» «Просто мне так нравится!» «Привык!» Гусли повращал глазами. Он тоже привык к тому, что голос — это просто голос. Но дракончик любил обниматься, и его расстраивали необнимательные существа. Вечером звери собрались на поляне вокруг дома холма. Гусли распахнул дверь. «У нас праздник, да?» — обрадовался он. «Пряники будем есть! Обниматься!» «Да!» — неожиданно подтвердил кот. «Это прощальная вечеринка! Гусли переезжает!» «К маме!» — завопил дракончик. «Ура!» Кот закашлялся, где гуслина мама до сих пор никто понятия не имел. «Слышь, махнатый? Участливо предложил голос. «Давай без потрясений! Рассказывай, что удумал!» Кот набрал воздуха в грудь и изложил свой план. Гусли временно поживет в чаще, при первой же опасности спрячется в колодце, а по лесу гулять не будет, пока чудище не поймано. И пока Глофира не перестанет носить огромную котомку, в которой наверняка полно колдовских приспособлений, остальные могут по очереди навещать дракончика, чтобы ему не было скучно. «Послезавтра приходите все!» — пригласил кот. «А завтра...» — он тряхнул головой. «Завтра никто не приходите. Завтра в полдень тайной тропой я проведу дракончика в убежище». Зверятам план понравился. Главное, что их не призывали ловить чудище. И только голос недовольно хмыкнул. «Болтаешь много, мохнатый! Совсем осторожность потерял!» Вместо ответа кот перевернул заплечный мешок и вытряхнул из него на крыльцо сачок и горку душистых плюшек. «На ужин останешься?» — спросил он. «Суббота же сегодня! Булочный домик кренделя выбрасывал! Я тебе с сахаром наловил!» Голос хмыкнул, плюшка поднялась в воздух и исчезла. Поляна наполнилась громким чавканьем. Ровно в полдень кот спрятался в чаще у колодца, таращился на его крашащийся борт и не смел оторвать взгляда. Колодец он накрыл крышкой, которая была немного меньше, чем проем. Она не проваливалась только потому, что кот удерживал ее в воздухе взглядом. К сожалению, он не рассчитал силы. Долго справляться с такой тяжестью на расстоянии не получалось. Зрачки кота расширились, между ушей пролегли глубокие складки, шерсть на загривке встала дыбом от напряжения. Кот тяжело дышал и потому совсем не слышал, как, осторожно раздвигая колючки, к колодцу ближе и ближе подбиралось что-то огромное. Приближался страшный момент. Еще пара секунд — у бортика появится чудище! Глаза кота слезились. Он не выдержал, моргнул и... Крышка с грохотом упала в колодец. От досады кот издал басовитый тигриный рык. В ответ раздалось что-то похожее на громкое хриплое чихание. Кусты затрещали, сквозь них прочь от поляны ломилось нечто громадное и темное. У колодца всхрапнул голос из леса. «Хм, не срослось, махнатый кот шмыгнул носом и поиграл когтями. — Ты его хотя бы успел разглядеть? — Какое там! Голос засопел. — Еле отскочил. Оно же прям на меня неслось страшное белое. Даже не представляю, что это может быть. — Белое? — удивился кот. — По-моему, Я видел что-то бесформенное и черное. «Еще какое белое!» — настаивал голос. «Такого белого я в жизни не встречал в нашем лесу!» «Это морок!» — понял кот. «Волшебные чары!» — Глафира напустила, точно говорю. «Я вот еще чего не понял!» — голос кашлянул. «Ты госли, правда, в колодец запихал?» «Не-не-не-не!» — кот замахал лапами. «Что ты?» Гусли дома остался. Я думал, это черное, то есть белое. В общем, я надеялся, что оно подслушает и провалится. Кот вытер лапами все еще слезящиеся глаза. «Странно!» — протянул голос. «Я был уверен, что видел здесь гуслины следы. Но у тебя почти получилось, рыжий!» «Все-таки ты соображаешь!» Коту подкатилось румяное яблоко. «Ты отдохни пока!» — посоветовал голос. «А я всех предупрежу, что чудище разъярилось!» «Всех пугать не обязательно!» — тоскливо подумал кот, вгрызаясь в душистую мякоть. «Глафериному чудище нужен гусли. Это ясно, как белый день!» Или черный?